Пока Элька и команда наблюдателей переговаривались, колдуньи уже перестали походить бледностью на призраки. Налу более не было нужды поддерживать Ментану, а Эсгалу страховать дровелью. Женщины стояли прямо и твердо. Их лица порозовели, а тела излучали сдерживаемую и накапливаемую силу. Через некоторое время благородный румянец сменился краснотой. Капли пота потекли по лицу, груди, дыхание участилось. Выждав еще несколько минут, Лукас выкрикнул последнюю фразу заклинания и, отведя руки от плиты, махнул ими так, словно желал что-то порвать. Спустя миг после этого его жеста печати таурита под руками дровеля и ментаны раскрашились в прах. А маг закричал, уже на понятном всем языке, вполне понятный приказ. «Скорее из пещеры, к подножью горы!» Гал ухватил Дравелию и Ментану. Элька Нала и вместе с Лукасом компания разрушителей древних, можно сказать, исторических черт перенеслась в указанное место. Элька еще успела увидеть, как рассыпались остальные печати. Покрылась трещинами и опала с грохотом, Белая плита, а в образовавшееся отверстие хлынул жаркий поток чего-то густого и золотисто-алого. У нас получилось? Первый вопрос у подножья горы задала Лукасу высокий табурет. Полагаю, да, Дана. Сейчас увидим. Лаконично отозвался месье Дагар, запрокидывая голову куда-то вверх. «Я больше совсем не чувствую слабости!» Между тем удивленно констатировала Ментана и, подняв ладонь к лицу, еще более изумленно добавила. «Порез зажил!» «И у меня!» Подтвердила, соскребя корку крови с руки, под которой не осталось даже шрама дровелия. «Еще бы! Вы всю силу прежних чар забрали! Какая уж тут слабость и раны!» Рассмеялась Элька, для хаотического чутья которой объяснения были очевидны. «Смотрите!» – удивленно выкрикнул Нал, указывая рукой как раз туда, куда и глядел Лукас. В ярком зареве, разом изгнавшим даже малые клочки тумана с озера, стал виден зев пещеры-узилища из которого выплескивался золотой поток расплавленного камня, некогда затворявшего путь в глубины горы. Великолепным, парадным ковром, будто раскатанным по крутой лестнице, лава плавно, торжественно и неторопливо стекала вниз. Когда она достигла середины горы, у входа в пещеру появилась мужская фигура, облаченная в алые одеяния. И сияла она Ничуть не слабее лавы. С небрежной грацией, словно знаменитость названный ужин, ступил темный бог в развивающейся алой одежде на ковер лавы и заскользил вниз. Ветер трепал длинные светлые волосы, возбужденный блеск фиолетовых глаз был различим даже с такого расстояния. Запрокинув голову, темный звучно рассмеялся. Его смех казался громом грозой, камнепадом и апрельской копелью. Эти звуки в один и тот же миг хотелось слушать вечно и немедленно заткнуть уши. Он был ужасен и притягателен одновременно. Откликаясь богу, громыхнул в отдалении настоящий гром, а с другого склона горы с грохотом осыпалось в озеро несколько гигантских камней. «Вот и ответ на ваш вопрос, Дана Травелия!» Тихо промолвил Лукас, когда темный отсмеялся. «У нас все получилось». «Во имя света лучезарного! Как он? Враг всех людей может быть так красив!» Поднося руку к изрекшему кощунственные слова рту, удивилась высокий табурет, невольно не только ужасаясь, но и любуясь богом. «Истинная тьма всегда притягательна», — мрачно обронил Гал, пристально следя за потенциальным врагом, с которым в силу веских обстоятельств пришлось заключить перемирие. «Буря опасна, но и в ней есть своя красота», — по-другому ответила Элька, наслаждаясь восхитительным зрелищем. А темный, вернее уже алый, ярчайший, снова рассмеялся и воздел руки вверх не то торжествуя, не то призывая что-то. И очень скоро его призыв был услышан. Там, наверху, поднялся какой-то странный ветер. Он закружился вокруг и над головой божества двумя гигантскими воронками, даже в ночном небе, казавшимися самой чернотой. И эта чернота стала вливаться в руки, воздетые в жесте торжествующего призыва и знаки власти». Но сам темный вовсе не стал сиять от этого менее ярко. Скорее уж, напротив, его свет все более разгорался. «Что это? Что он творит?» Пробормотал сбитый с толку защитник. «Выполняет одно из своих обещаний», просветил общество Лукас, испытывая немалое облегчение. «Собирает эмонации своей силы, рассеянные по алтарану». Спустя несколько минут... Вихрь вокруг темного унялся, и бог, опустив руки, продолжил путь вниз. Лестница лавы, повинуясь его воле, уже добралась до подножья горы, но вместо того, чтобы влиться в озеро, изменила свое направление и потекла в сторону пораженных людей, наблюдавших за явлением божества. Остановившись в нескольких шагах от едва не поджарившейся от близости раскаленной лавы, но не думавшей о бегстве компании, кто в силу любопытства, кто долго, а кто и банального столбняка от страха. Темный скрестил руки, обозревая свидетелей и пособников его освобождения. Да, достался пренебрежительно неприязненный взгляд, словно Бог случайно обнаружил в своем супе муху. Остальным же намек на почти благосклонный кивок. Усмехнувшись, темный промолвил. «Не думал, что вы исполните свое обещание столь быстро. Благодарю. Лучшей благодарностью для нас будет исполнение твоей клятвы», — прямо заявил Гал. «Вот уж кто был способен сказать в лицо гадость самому Творцу, если бы посчитал, что великий Создатель это заслужил». «Я не обману убийцам», — криво улыбнулся бок, добавив с издевательской задумчивостью. «Конечно». Я не отказал бы себе в удовольствии истребить весь род Данов, но… вижу, они и без меня превосходно справились с этой задачей… неинтересно. Темный откровенно зевнул. Придется подождать, пока они соберут свои жалкие силы и станут способны хоть на что-нибудь. Ментана и Дравелия онемели, придавленные мощью божества, чья сила физически буквально гнула к земле, заставляя, если не пасть ниц, то склониться в глубочайшем поклоне. Женщины не упали только потому, что оперлись спинами на скалу. Последняя же стояла крепко, не делая никаких попыток рухнуть в обморок перед Богом. Такова уж особенность скал. — А у тебя обувь особенная, или ты в лаве хоть купаться будешь и все равно не сгоришь? Не утерпев, полюбопытствовала Элька, словно невзначай выступая вперед и отвлекая внимание Темного от потенциальных жертв, над которыми он собирался немного, по своим личным меркам, разумеется, поиздеваться. «Последняя малышка. Мне дана власть над стихиями», — от души рассмеялся Темный, протянув Эльке руку. Девушка без колебаний ухватилась за нее и была притянута в огненный поток но к своему восторгу не ощутила ничего, кроме приятного согревающего тепла. «Вот демоны! Я тоже хочу в лаве поплескаться!» С завистью, глядя на подружку, протянул Рент. «Наверное, надо познакомиться с какой-нибудь темной богиней. Я ведь тоже обаятельный!» «Элька!» – испугавшись за девушку, прошептала Мирей. Макс же принялся моментально прикидывать, каким таким образом можно регулировать температуру плавящегося камня или восприятие ее организмом. Лукас и Гал замерли, боясь сделать или сказать что-нибудь, что будет истолковано темным, как знак враждебности. «Здорово!» – восхищенно огляделась вокруг Элька, пробуя ногой вязкую жидкость, нисколько не пачкавшую обувь, и уже мечтая устроить на ней что-нибудь вроде серфинга виденного когда-то в одной глупой рекламе. «Ты развеяла мою скуку», заметил темный, придерживая руку наслаждающейся ситуацией девушки, и небрежно поинтересовался. «Не хочешь ли что-нибудь попросить на прощание?» «Хочу», неожиданно для всех отозвалась Элька. «Я же говорил, что ей подарки предлагать будут». Не зная, завидовать или пугаться за подругу, протянул Рент. «Только можно мне его попросить так, чтобы они не услышали?» С напускной скромностью лукаво поинтересовалась хаотическая колдунья, ничуть не беспокоясь о том, скольких лет жизни и седых волос будет стоить друзьям ее очередная проделка. «Разумеется!» – заинтригованно промурлый темный и сделал какой-то странный жест одним, не средним, пальцем. С этого мгновения за их разговором окружающие наблюдали, как за ним им кино. Элька, уже не улыбаясь, что-то серьезно сказала Богу. Тот слегка нахмурился, почему-то бросил изучающий взгляд на Гала, потом снова посмотрел на девушку, что-то спросил у нее. Элька помотала головой. Тогда темный кивнул, и Элька радостно засмеялась. Бог небрежно потрепал ее по плечу, подтолкнул к нормальному, нерасплавленному камню и исчез в яркой вспышке пламени, словно феникс. Не успела Элька оказаться на твердой земле, как к ней метнулся Гал, и, схватив за плечи, принялся яростно, словно нашкодившего щенка трясти и кричать. Элька впервые слышала, чтобы Эсгал кричал, не рявкал пару-другую слов, а именно орал так, что горы содрогались не хуже, чем от смеха темного». «Ты что просила у тьмы? Зачем пошла на сделку с ней? Зачем?» «В самом деле, мадмуазель, чего же не может дать вам хаотическая магия? И к чему вы столь сильно стремитесь, что обратились с просьбой к столь зловещему созданию?» Неодобрительно покачал головой Лукас. «Да вампиром я хочу стать, чтоб за Давура замуж выйти!» Огрызнулась Элька. И тут же, до крови прикусив язык, после очередного встряхивания, обезумевшего от страха за нее воина, поспешно завещала: «Гал, уймись! Я просила его снять с доски объявлений клич об охоте Южной Звезды. Кому, если не ему, это под силу?» «Дура, зачем? Разве я просил тебя?» Еще раз уже не сердито, но отчаянно рявкнул Гал и, прекратив трясти Эльку словно грушу, крепко прижал к своей груди. «Ха, от тебя дождешься!» Все самой делать приходится», – тихо фыркнула девушка. «Кажется, нам о многом следует поговорить», – заинтригованно протянул месье Дагар, почуяв важный секрет своим аристократическим носом. «Кажется, да», – пробормотала Элька, которую воин не спешил выпустить из объятий. «Может быть, опасаясь, не учинит ли она еще каких безобразий?»